Когда служба кончилась, было без четверти двенадцать. Приехав к себе, Преосвященный тотчас же разделся и лег, даже Богу не молился. Он не мог говорить, и, как казалось ему, не мог бы уже стоять». Когда он крывался одеялом, захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось. Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких дешевых ставень, низких потолков, не чувствовать этого тяжкого монастырского запаха. Хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить, отвести душу. долго слышались чьи-то шаги в соседней комнате, и он никак не мог вспомнить, кто это. Наконец, отворилась дверь, вошел Сысой со свечой и с чайной чашкой в руках. — Вы уже легли? — преосвященнейший спросил он. — А я вот пришел, хочу вас смазать водкой с уксусом. Ежели натереться хорошо то большая от этого польза господи иисусе христе вот так вот так а я сейчас в нашем монастыре был не нравится мне уйду отсюда завтра владыка не желаю Больше, Господи Иисусе Христе, вот так. Сысой не мог долго оставаться на одном месте. Ему казалось, что в Панкратиевском монастыре он живет уже целый год. А главное, слушая его, трудно было понять, где его дом, любит ли он кого-нибудь или что-нибудь, верует ли в Бога. Ему самому было непонятно, почему он монах. Да и не думал он об этом. И уже давно стерлось в памяти время, когда его постригли. Похоже, было, как будто он прям родился монахом. «Уйду завтра. Бог с ним совсем. Мне бы...» потолковать с вами все никак не соберусь, проговорил Преосвященный тихо через силу. Я ведь тут никого и ничего не знаю. До воскресенья извольте, останусь. Так и быть уж, а больше не желаю. Ну, их! Какой я архиерей, продолжал тихо Преосвященный. Мне бы деревенским священником дьячком или простым монахом. Меня давит, давит все это. Что? Да. Господи Иисусе Христе, вот так, вот так. Ну, спите, спите себе при освященнейших. Чего уж там, куда там. Спокойной ночи. священный не спал всю ночь а утром часов 8 у него началось кровотечение из кишок келейник испугался и побежал сначала к архимандриту потом за монастырским доктором иван андреевичем жившим в городе доктор полный старик с длинной седой бородой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 От кровотечений, преосвященный в какой-нибудь час один очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось. Глаза были большие, как будто он постарел, стал меньше ростом. Ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех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 А над ним широкое небо, Залитый солнцем, И он свободен теперь, как птица, Может идти куда угодно. Сыночек Павлуш, отвечай же мне, Говорил старуха, что с тобой, родной ты мой? — Не беспокойте, — владыку проговорил сысо и сердито, проходя через комнату. — Пушай поспит. Ну, нечего там. Чего уж. Приезжали три доктора, советовались, потом уехали. День был длинный, неимоверно длинный. Потом наступило... Долго-долго проходила ночь, а под утро в субботу к старухе, которая лежала в гостиной, на диване подошел келейник и попросил ее сходить в спальню. Преосвященный приказал долго жить». А на другой день была Пасха. В городе было сорок две церкви и шесть монастырей. Гулкой радостный звон с утра до вечера стоял над городом. Не умолкая, волнуя весенний воздух, Птицы пели, солнце ярко светило, На большой базарной площади было шумно. Холыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника, издавались пьяные голоса. На главной улице после полудня началось катание на рысаках. Одним словом, было весело, было все благополучно. Точно так же, как было в прошлом году. Будет во все вероятности и в будущем. Через месяц был назначен новый векарный архиерей, а о Преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом совсем забыли. И только старуха-мать покойного, который живет теперь у зятя Дьякона В глухом уездном городишке, Когда выходила под вечер, Чтобы встретить свою корову, И сходилась на выгоне с другими женщинами, То начинал рассказывать о детях, О внуках, О том, что у нее был сын, архиерей, И при этом говорил робко, боясь, что ей не поверят. И ей самом деле не все верили.